Глава восьмая. Через кипящее море на восток. На пирах гости часто болтали, будто в диких землях, что раскинулись за изумрудным морем, люди едят людей, шьют одежду из человеческой кожи и ходят на четвереньках подобно животным. Конечно, я не верила в это. Никому из правителей континента не было дела до тех земель. О вечно пьяном мореплавателе и безумном путешественнике никогда нельзя верить на слово. И мне даже не было интересно узнать, так ли это на самом деле. Родные девять туатов, большинство из которых я видела лишь на картах, уже будоражили моё воображение. То какими красивыми они казались сверху, потрясло меня настолько, что во время следующего ночлега у Золотой пустыши я так и не сомкнула глаз. Сама пустышь, будучи бесплодным и оттого бесполезным краем, не принадлежала ни одному из туатов, а потому лишь разделяла их, шии Фергус, подобно стене. Здесь не росло ни травы, ни деревьев, но покоились древние изваяния из белого камня, разрушенные до основания и утонувшие в золотистом песке. Висталка любила рассказывать мне, что до прихода богов в пустыше тоже жили люди. На четверо не сочли их достойными помощи, ибо те поклонялись дикому. Было это правдой или же нет, но Золотая пустынь, несмотря на свою трагичную историю, завораживала. Там, где землю не застилал песок, её испищряли глубокие каньоны, которые когда-то были дном ещё одного моря. Звёзды над ними казались ярче, а воздух суше и теплее. Хотя месяц свой только закончился, а месяц Синиц ещё не успел полностью вступить в свои права. Жаль, что я была единственной, кто так высоко оценил это место. Стоило нам приземлиться на краю пустоши для привала, как Соляриус начал чесаться от мелких песчинок, просочившихся под броню, а кочевника стало рвать после целого дня полёта. Ни за что. Изрёк кочевник на утро, когда солн снова покрылся чешуёй, Овер белоснежной брони, и склонился передо мной, дабы я, ухватившись за гребень, могла забраться ему на спину. Я больше ни за что на него не сяду. Он пытался меня убить. Ложь, произнёс голос Сола в моей голове. Я просто хотел показать ему все прелести полёта. Прелестями полёта Солярис называл ту петлю, которую сделал в воздухе. Как только мы взлетели над дубеновым лесом, и которая чуть не отправила кочевника в самостоятельный полёт. Честно признаться, даже у меня в тот момент заикнулось сердце, что уж говорить о бедном деревенском парне, который никогда не поднимался выше башни донжона. Кочевник и так с трудом пересилил страх, чтобы забраться на соло у хижины Хагалос. Никогда не видя драконов вживую, он буквально открыл рот и даже выронил топор, когда Солярис превратился нечаянно сломав пару красных деревьев. Кажется, в тот миг я видела восхищение в голубых глазах, но оно быстро угасло, когда Сол принялся специально юлозить под взбирающимся кочевником, чтобы усложнить ему задачу. Из-за этих танцев тот позеленел ещё до того, как Солярис оттолкнулся от земли. Металлические кольца на лётном поясе надёжно фиксировали меня между острых гребней, а вот кочевник Несколько раз чуть не напоролся на них, соскальзывая. Поэтому пришлось пристегнуть и его тоже, но не к гребням, а к себе, поскольку длинный калец хватило только на это. Судя по гортанному рыку, Солярису это не понравилось, потому он и начал поясничить, мол раз не может скинуть кочевника на землю, то заставить его возненавидеть небо. Из-за этого мы потратили лишний час в золотой пустыне. убеждая кочевников в том, что Солярис больше не будет так делать. Ещё 2 часа, чтобы я могла отмыть одежду от его рвоты у ближайшей реки, когда Солярис всё-таки не сдержал слово. Через несколько дней под нами заребили пёстрые рынки, базары и торговые тракты Туатаметп, которые мы старались облетать по краю, избегая слишком людных городов, кое их в центре континента насчитывалось немало. А спустя ещё трое суток их сменили глыбы неестественно гладких округлых камней, усеявших всю равнину Туата-Нимайн от границы до двуязычной реки, делящей её на две половины. Теперь так выглядели горы, расплавленные драконьим пламенем во время войны. Весь путь до Туата-Дано, что был последним рубежом перед кипящим морем и драконьим островом, занял у нас больше двух, а то и трёх недель. вместе с остановками в мелких поселениях. К тому моменту кочевник уже свыкся с тем, что он называл болтаться в воздухе как птичье дерьмо, и даже приноровился дремать в процессе, привалившись лбом к моей спине. Я же внимательно вглядывалась в горизонт, стараясь не обращать внимания на подпрыгивание собственного желудка. Нет, не от долгого пребывания в небе, а от мысли, что где-то там впереди Нас ждёт и Дайры тоже. Ту отдано был его владениями. И если он до сих пор не бежал оттуда или не спрятался в замке под защитой братьев, то мы вполне могли встретиться вновь. Мне не стоило бояться его, покуда Солярис рядом. Но воспоминания о ледяной воде, обжигающей горло и лёгкие, были ещё слишком свежи. Остановимся в луге. сообщил голос Толяриса в моей голове. И я шумно выдохнула, ведь Лук как раз был главным городом Дану, где проживала правящая семья. Он ближе всего к сердцу, а через кипящее море путь сдолок. Нужно отдохнуть и купить еды. Я кивнула, глядя, как под нами проносятся уже не трухлявые деревни и заброшенные на зиму поля, а переплетение дорог и трактов, на которых толкаются гружённые телеги. Торговцы запрокидывали вверх головы и представляли ладонью к зарекам колбу, цепнее привидимы сленистой тени, которую отбрасывали перепончатые крылья. Прежде мы с Толярисом никогда не залетали дальше Найсе, а потому большинство жителей континента не видели ничего подобного в небе вот уже 17 лет. Я не сомневалась, что весть о драконе, пересекшем 4 туата и движущемся на восток, уже разлетелась по всему кругу. и достигло моего отца. Сол разрезал хвостом воздух, взвившись вверх, как воздушный змей, а затем резко нырнул вниз за скалы. Там он мог принять человеческий облик, а заодно переодеться. Броня была слишком дорогой и искусной, чтобы не бросаться в глаза. К счастью, прибрежных скал в дану было немерено, как и лесов. Первые обступали город со стороны кипящего моря. Воторые обнимали его со стороны торговых путей. Я старалась не думать о том, что в одном из тех лесов моя мать и угодила в мир сидов, который навсегда изменил наши судьбы. Сейчас нужно было сосредоточиться на красном тумане, а не на роке солнца, даже если одно связано с другим. Стоило Солярису начать снижение, как кочевник тут же проснулся, вскрикнул и вцепился пальцами в мою талию. оставляя пододежды синяки. К счастью, раньше, чем он успел разораться или снова вытошнить, Солярис уже приземлился. Как только мы слезли, оба покачиваясь от головокружения из-за девятичасового непрерывного полёта. Солтуджи уменьшился в размерах и втянул истинную чешую обратно, оставшись лишь в той, которую сплавил в броню кузнец при помощи солнечного огня. Держимся вместе. Строго произнёс Солярис, быстро спрятав в свою броню подрубах у свободного кроя и плащ с кожаной отделкой до колен, вытащенные из наших походных сумок. Вороны тоже летают быстро. Уверен, все 9 статутов разыскивают нас. Скорее всего, им сказали, будто мы с тобой похитили наследницу трона. Обратился он к кочевнику, поглаживающему серебряный топор под бобровой накидкой. Заглянем на рынок, а оттуда сразу в трактир. С рассветом выдвигаемся. Эй, ты куда пошёл? Я ещё не договорил. Кочевник harkнул на песок прямо у ног Сола, тем самым выражая всё, что думает о его плане, и направился к городу, грузно возвышающемуся над берегом кипящего моря. Я невольно покосилась на блестящую воду. Уж слишком покладистым и спокойным было это море для своего названия. Тёмно-синее, как пасмурное небо, Но едва накатывающие волны на побережье, всего лишь немного пены и волны высотой по пояс. Тем не менее, именно это море, по слухам, переворачивало корабли, а шторм в его центре не утихал ни на минуту. Тех, кому всё же удавалось преодолеть его, всё равно жили недолго. Разбивались рифы, которыми было окружено сердце, точно крепостной стеной. Шторм не вданул, он дальше Начинается лишь через пару часов полёта. Произнёс Солярис над моими ухом, я втрепенулась, заметив, что он тоже смотрит на море, с которого дул холодный ветер. Грозовые тучи висят низко, так что труда пролететь над ними не составит. Об этом нам не стоит беспокоиться. А о чём стоит? спросила я, и Солярис Красновечий посмотрел кочевнику вслед, сложив руки на груди. Тот насвистывал себе под нос весёлую мелодию, пиная песок, и нам пришлось засеменить следом, чтобы не упустить его из виду. Ах, это? Окочевники не беспокойся тоже. Я с ним вчера уже поговорила, пока ты свежевал куницу. Он не такой злой, каким хочет казаться, и ни за что не причинит вреда драконам. Кочевник причинит вред драконам? переспросил Солярис со смешком. Я иссеклась, поняв, что мы с ним думали о совершенно разных вещах. Да что он может им сделать? Разве что какого-нибудь детёныша до слёз доведёт. Просто мы ведь понятия не имеем, насколько драконы всё ещё озлоблены на человечество. Я всегда смогу защитить тебя. Но вот кто защитит его? Не может быть. Ты что, заботишься о кочевнике? Ахнула Янаречита громко, и Салерис шикнул на меня, схватив за локоть. Его зрачки сузились. А взгляд ванзился кочевнику в спину, но вы тот ничего не расслышал. Не меличипухи, проворчал Сол, хорошенько встряхнув меня в назидание перед тем, как отпустить. Плевал я на этого дикаря. Просто не хочу, чтобы кто-нибудь из сородичей отравился им или того хуже, чтобы он опозорил меня. Ты бы лучше о себе подумал, сказал я, взбираясь следом за далеко ушедшим кочевником на узкую тропу. что круто поднималась с берега и вела через жухлую чащу к городским башням и воротам. Что ты ты совсем худо выглядишь. И это было абсолютной правдой. Ещё на прошлом ночлеге я заметила, что лицо его осунулось и заострилось. Кожа приобрела нездоровый пепельный оттенок, а под глазами пролегли тёмные синяки, кажущиеся чернильными на фоне золотых радужек. 5 часов сна явно было недостаточно после той нагрузки, которой Сол подвергался всё это время. Но он и прямо отказывался от лишних привалов и остановок. Неудивительно, что теперь он едва переставлял ноги, будто всё тело его задеревинило и ныло при малейшем движении. Наверняка так оно и было. Одной лишь ночёвкой в луге такую усталость не стереть. Солу был нужен как минимум целый день в покое и тишине. В конце концов мы сбежали из Дэйрдра не для того, чтобы он умер от истощения где-нибудь в пути. Конечно, стоило мне озвучить эти размышления, как Солярис махнул рукой и отвернулся в противоположную сторону, будто бы, перестав видеть его усталость, я сразу забуду о ней. Это упрямство всегда меня раздражало. Эй, я с тобой разговариваю, Сол. Не желая мириться с ним и в этот раз, я остановилась и ловко ухватила соло за подбородок, заставляя смотреть мне в глаза. Большой палец чертил впалую щёку, вечно гладкую и лишённую румянца. Однако я мгновенно одёрнула руку, когда он, неохотно поворачиваясь, случайно мознул сухими губами по моей открытой ладони. "Ты чего?" спросил Солярис растерянно. Стоило мне заордеться, словно мы соприкоснулись впервые в жизни, и сделать пару шагов назад. Кроулечи не Веста, да что это со мной? Ничего, ответила я невозмутимо. Мало того, что исхудал, так ещё и щека грязная была. Нет, не была, сощурился он. Мне не в чём пачкаться. Если говорю, что испачкался, значит, и испачкался. Ну я же не, всё, пошли. Прочистив горло, Я продолжила путь, стараясь сосредоточиться на остроконечных дозорных башнях, перед которыми вдалеке останавливались для просмотра все торговые телеги из Садники. Нужно будет раздобыть на рынке кое-какие травы. Раньше мать часто заваривала мне душицу и цикорий, когда я переутомлялась. Селариус ничего не ответил, только накинул на голову глубокий капюшон, чтобы спрятать жемчужные волосы и золотые глаза. который в этот раз ему нечем было маскировать. Оставалось надеяться, что кочевник перетянет на себя основное внимание. Стоило нам подойти к огромным кованым воротам между двумя башнями, как он тут же начал рассталкивать людей, чтобы пройти в город без очереди. Из-за чего те возмущённо вскрикивали и бронились. В отличие от столицы, в которой половину жителей составляли хускарлы или охотники, и которая с каждым годом разрасталась всё дальше и дальше, а потом и не имела чётких границ и единых стен. Город Лук сам по себе представлял крепость. Замок ярла Дано тоже находился в черте города, на другом его конце. Поэтому стены здесь были выстроены из камня и превосходили высотой любое здание в моём родном Туате. На зазубренном мерлоне стояли хускарлы с щитами и луками, А в дельтректе было установлено ещё несколько постов, где окучковались торговцы с наездниками. Присмотревшись, я вдруг заметила, что никто из них так и не прошёл дальше последнего поста и не зашёл в город. Все торговцы выгружали товар прямо у ворот, получали мешочек золота и уезжали. А обычных странников на лошадях разворачивали сразу. Беспрепятственно в луг впускали лишь пеших путников. Так мы трое, держась друг за другом, вошли туда, где родился человек, пытавшийся меня убить. Возможно, Соль тоже держал это в уме, а потому и оглядывался вокруг столь опасливо, взяв меня в толпе за руку точно ребёнка, которого боялся потерять. Облачённая в замшевую перчатку, его ладонь держала меня бережно, но твёрдо. Солярис крепко сцепил наши пальцы, и его когти царапнули меня даже сквозь кожаную материю. Кочевник по-прежнему шествовал впереди, и, кажется, даже не вспомнил бы о нас, если бы Сол не окликнул его на перекрёстке. "Эй, я ведь велел держаться вместе. Я жрать хочу", бросил ему кочевник через плечо. "И ещё мне нужно заточить топор. Я же должен быть готов отрубить тебе башку, когда мы закончим с туманом". "У тебя разве есть деньги?" удивлённо спросил Солярис, но затем удивился ещё больше. Когда кочевник ответил: "Нет. А зачем они мне? Ладно, увидимся позже. Не боись, я легко вас отыщу, когда закончу. От тебя за лигу воняет самодовольством". Солю2 успел закатить глаза, как кочевник уже скрылся за вереницей людей, столпившихся у деревянного помоста, на котором бард с лютней наперевес исполнял хроники восьми вассалов. Песня-то была посвящена битве у Дикого Предела, с которым Лук разделяла всего несколько часов верховой езды. В той битве драконье войско пало, встреченное львами, созванными со всех краёв и зачарованными ими баллистами. Но прислушавшись к песне барда, я поняла, что он воспевает вовсе не их, а проигравших, так будто это драконы победили, и будто бы они были истинными героями. достойными восхождения в сит. Людей, пританцовывающих вокруг с флягами мелассовой настойки, переписывание истории ничуть не смущало. Многие даже присвистывали и аплодировали, смеясь. Разве весь континент не должен ненавидеть драконов? "Идём", дёрнул меня за рукав Солярис, и я послушно последовала за ним по дороге, выложенной разноцветным мерцающим камнем. напоминающим крашеную морскую соль. Все дома в Луге были сделаны из светлого саманного кирпича и насчитывали по несколько этажей, из-за чего город казался тесным и даже душным, будто нависал над тобой сверху и неустанно следил. Из каждой крыши торчало по 2-3 дымохода, и даже в самых маленьких и бедных на вид постройках двери покрывал тонкий слой меди, а окна переливались на свету от вставок цветного стекла. делая их похожими на витражи. Первое, что поразило меня, помимо причудливой архитектуры, которая в книгах описывалась совсем не такой яркой, какой была на самом деле, это деление города на ремесленные улицы. Если в столице каждый торговал тем, чем мог, прямо у порога своего дома, то тут всему отводилось своё место. Мы с Солом прошлись по переулку ткачей, где в глазах хлебило от пёстрых тканей и золотых нитей. Затем миновали железный, где ковалось оружие, и где в толпе мелькнула знакомая бобровая накидка. А после оказались в сквере книгочеев, где коллекционеры и филеды дрались за каждого покупателя, способного позволить себе что-то кроме чернил и клочка пергамента. 1 2 3 4 Улыбайся, солнцу шери, караван идёт опять молоко по раскупать. 5 6 7 8 Ты не увидишь это осень, нет зверей страшней людей, молочный мор забрал детей. В солярис замер на полушаги как вкопанный, и несколько человек позади нас выругались, воткнувшись ему между лопаток. Не страшайся их гнева, невозможного разоблачения. Сол приподнял капюшон и принялся перебирать взглядом толпу. Желвакины его челюсти ходили туда-сюда, пока сол не нашёл, что искал троих ребятишек, играющих на пороге одного из жилых домов. Судя по маленьким плетёным куклам у них в руках, с кварцевыми бусинами вместо глаз и травой в волосае, заменяющей волосы, это были дети Вельф, что торговали травами в конце улицы. Это считалочка прошептала я, и Солярис молча кивнул. Его лицо стало каменным. Душить эмоции ему всегда было проще, чем показывать их. Откуда дети Туата Дану знают о молочном море? Разве мой отец не стёр его из человеческой истории? Солярис только пожал плечами. Молочный мор, снова повторила девочка, переводя палец с одного ребёнка на другого, а потом на себя. Пока считалочка не закончилась, и палец не указал на второго мальчишку, "Ты водишь". "Не хочу, я устал искать вас", проныл тот и вдруг замолчал, обнаружив, что двое подозрительных взрослых мы с Солом пялятся на него, застыв посреди улицы. Всех детей, рождённых в со времён войны, учили одной непреложной истине: драконы это звери, драконы это опасность. Но к моему потрясению, мальчик совсем не испугался и даже не удивился, когда их с Солярисом взгляды встретились. Только расплылся в щербатой улыбке, а затем и вовсе приветливо помахал ему своей плетёной куклой, на что тот лишь торопливо отвернулся и пошёл дальше. Ещё несколько минут мы шли в полной тишине, не зная, как и не желая обсуждать это. Для торговли мясом, овощами и другими яствами Была отведена отдельная площадь, широкая и круглая, как расплющенная монета, и очень тесная. Лавки телеги и навесы из небесно-голубой ткани, которые трепал ветер, стояли на каждом шагу. Из-за обилия продуктов, которые портились раньше, чем их успевали продать, здесь больше пахло гнилью и тухлятиной, нежели сладкими яблоками из Метб или гранатовым вином из Ши. Последние давали продегустировать каждому прохожему. Пока стол выбирал, что нам может понадобиться в дороге, я заметила, что торговец предлагает местным вино из одной бочки, добротное и крепкое, а приезжим из другой, хлебкой и потемневшей от сырости. Отличить первых от вторых было легко. Мужчины, рождённые в Дану, носили косы, в то время как женщины предпочитали распущенные волосы. В выходе же также преобладали нежные оттенки и наряды из весона, какие в Дэйрдре носили лишь по праздникам колеса года. А вместо гривен или фибул они украшали себя латунными амулетами и крупными костяными пуговицами. Тренируясь угадывать на рыночных толпах, кто из какого туата прибыл, я случайно зацепилась взглядом за стройный силуэт, слоняющийся вдоль прилавка с пряностями. То была женщина, Высокая и статная, укутанная в шерстяную шаль благородного синевато оттенка, в смоглох руках с острыми серповидными ногтями, увязанных золотыми браслетами, она держала связку острого перца, и никто вокруг не обращал внимания на то, какого цвета у неё были волосы сиреневые, точно лепестки новорождённой фиалки. В Солярис позвала я, пытаясь вслепую нащупать рукой его плечо. чтобы не отводить глаз от женщины и не упустить её из виду. В солярии смотри. Женщина расплатилась с торговцем парой монет и сложив покупки в холщёвую сумку, обернулась. Глаза у неё были такие же сиреневые, как и волосы, а лицо, хоть и выглядело юным, будто застыло на рубеже 20 лет, но несло на себе тяжесть прожитых десятилетий, а может и веков. Всол там дракон. Я не сдержалась и всё-таки, отвлёкшись, ударила его по локтю. Что? Только тогда он отлип от изучения каких-то колокольчиков и резных статуэток, которые, очевидно, заинтересовали его гораздо больше еды, ради которой мы пришли на площадь. Однако, когда мы оба повернулись, женщина уже и след простыл. Кажется, она юркнула в поток людей, которые всё так же не замечали её неестественной красоты. Будто дракон, разгуливающий по человеческим улицам, не был чем-то необычным. Прямо как 20 лет тому назад. Неужели ни один дайры поддерживает отношение с ними? Неужели это делает весь его туат? Почему же никто в круге до сих пор не знает об этом? Ты видела дракона? нахмурился Солярис, глядя на меня из-под своего капюшона. И решив проверить свою дикую догадку, я стёрнула этот капюшон вниз. Дикий, ты совсем сдурела, Рубин. Сол попытался прикрыться в панике, но было поздно. Жемчужные локоны рассыпались вокруг его лица. Торговец, отвлёкшись от обслуживания покупателей, обернулся вместе с несколькими из стоящих в очереди. Находясь лицом к лицу с кем-то, чьи глаза горели жёлтым, ярче цитринов, сложно было не догадаться, что этот кто-то вовсе не человек, но Им всё равно, сказала я, когда люди продолжили кричать друг на друга, спорить и торговаться, абсолютно равнодушные ко всему, кроме уценённого хлама и бараньей лопатки помесистия. В столице тебя бы уже окружили и устроили допрос, а жители луга даже не обращают внимания. Почему так спрашивается? Вариант только один. Они привыкли видеть драконов, прошептал Сол. исхватил меня за плечо, оглядываясь. "Где ты видела другого дракона?" "Там, кажется, я его чую." "Это не он, а она, женщина-дракон, самка, драконица. Не знаю, как их правильно называть", пробормотала я, и едва не откусила себе язык, когда Солярис дёрнул меня за руку и погнался за призраком сородича. Даже удушливое облако едрёных специй не сбило его со следа. Он уверенно проскочил прилавок за которым торговец пересчитывал отданные женщиной монеты и без тени сомнения завернул за угол. Я не знала, что именно так взбудоражило Соляриса: всё ещё не утихший страх быть разоблачённым, любопытство или же тоска по соплеменникам, которых он не видел 18 лет. Набежал со Рязво судорожно, выискивая в толпе незнакомку с знакомым запахом. Снова поведя по воздуху носом, Он свёл брови напереносице и затащил меня в переулок, где мы доселе не были. Грязный, узкий, забитый увеселительными заведениями, но к счастью, немноголюдный, ведь на дворе стоял полдень, а педнём могли только дэрдрианцы и талисинцы. Благодаря этому нам удалось разглядеть, как сиреневая шевелюра, всколокоченная ветром, мелькнула в конце улицы. Жди здесь. Вилел Солярис отодвигая меня от двери с кованной табличкой в виде пивной кружки. Эта дверь была единственной, куда могла зайти драконица, потому что дальше не оказалось ничего, кроме тупика, заваленного сеном и паила белых одей. Ты издеваешься? прыснула нервным смехом я. Что не так? Сколько раз меня должны украсть, чтобы до тебя дошло, что оставлять меня у таверны без присмотра это плохая идея? Я иду с тобой. Поджав губы, и окинув меня таким взглядом, будто прикидывал, насколько велики шансы, что история с немытыми бродягами и похищением действительно повторится, Солярис неохотно отошёл в сторону и смиренно пропустил меня вперёд. Слова всегда бы так встали у меня поперёк горла и были проглочены обратно вместе с тошнотой. Когда переступив порог таверны, я нечаянно вдохнул и стоящую там вонь. Всё в зале пропиталось душком пьяниц, которые дрыхли за одинокими столиками по углам, и даже аромат печёной свинины с луком, тянущийся с кухни, не мог перебить смрад рвоты, пота и крови. И как люди только могли есть в таких условиях. Но, похоже, это мешало одной лишь мне. За дальним столом у стрельчатого окна толпа крепких мужей жадно вонзала зубы в аппетитные говяжьи голяшки. Не считая двух подавальщиц и хозяина таверны, разливающего брагу по железным кружкам, больше в таверне никого не было. Круглая люстра Хорос раскачивалась от впущенного на миск возняка, отбрасывая блики на ещё один столик, кажется, тоже занятый. На скамье лежала сложенная шаль. Судя по розам, вышитым на пурпурной ткани, женская. Но точно не та, в которой от нас убегала драконица. Кому она принадлежала, если в таверне, кроме подавальщиц, не было других женщин? Солярис он инстинктивно обернулся на меня, остановившуюся у двери, но это вовсе не я звала его. Хотя чужой голос тоже был звонким, юным и девичьим. В створке кухни, расположенной за барной стойкой, откуда лился свет очага, распахнулись Оттуда выскочила ещё одна посетительница с двумя длинными косами цвета пепла и широкой улыбкой до круглых ушек с серебряными колечками. Лишь благодаря тому, что я держалась у двери, она не утащила меня за собой, когда с разбегу напрыгнула на Соляриса и повалила его вместе с ближайшим столом на пол. Мужчины с перемазанными в жир ртами, поедающие голяшки, повернулись на шум. Девушка вержала и смеялась одновременно, сидя на соли сверху. Она была щуплой и худой, меньше матиолы раза в 2, но такой сильной, что Солярис даже не мог скинуть её с себя, беспомощно барахтаясь в окружении щепок и битой посуды. Солярис, Солярис, это правда ты? Выглядишь, правда, неважно, но пахнешь, пахнешь совсем как раньше. Я узнала тебя, какое же счастье. Дышать не могу. прохрипел Солярис, и я услышала натуральный хруст костей, до которого девушка втиснула его в объятиях. Мелихор, отпусти меня. Ой. Она тут же отпрянула, но осталась сидеть на его торсе, возбуждённо постукивая переломитравыми когтями по деревянному полу у его головы. Вечно забываешь, что ты ещё совсем детёныш. Но огонь мира с его, как же я рада, что ты жив. Марьят. Что ты вообще здесь делаешь, Мельхир? А ты? Оба замолчали, испытывающе глядя друг на друга. И лишь когда Солнеёвка кашлянул, кивая куда-то в бок, так называемая Мельхир подняла голову и часто-часто замаргала, заметив меня. Ой, обронила она уже во второй раз и сморщив носик, принюхалась, как это вечно делал Солярис, выискивая чей-то след. Это же Неужели ты нашёл Ширен? Я не понимала тех слов, которые уже пару раз вставила Мелихер между фразами на общем языке. Но в этот раз речь явно шла обо мне. Лишь когда она смахнула с алба короткую пепельную чёлку, я увидела, что у неё почти такие же глаза, как у Сола, золотые, но более спокойного, прохладного оттенка, как если бы пелена дыма заволокла рассветное солнце. подведённые зелёной краской вдоль нижних ресниц. Они смотрели с тем же озорством и любопытством, с каким смотрят маленькие зверьки, прежде чем подобраться поближе. Губы же выглядели такими мягкими и красными, что напоминали молодые лепестки маков, которые росли под окнами замка Дейрдре. Несомненно, девушка была прелестна, а ещё очень уверена в себе. Как и Яна, тоже не стеснялась носить в городе мужские штаны. только прикрывала их сверху персиковой туникой, подчёркивающей такую же персиковую кожу. Глядя на них с олярисом, я испытывала странную смесь смущения, восторга и чего-то ещё, что заставляло меня безмолвно взирать на них обоих, пока Мелихр наконец-то не встала. "Ты такая красивая", пролепетала она, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от меня быстрее, чем я успела моргнуть. Уже спустя секунду наши лица разделяло всего пара дюймов. И я почувствовала запах огня и роз, сидящей на её коже. Такая человеческая, просто прекрасная ширян Солярис. Мельхер смешно шипелявила на некоторых согласных, будто ей мешал собственный язык, из-за чего её речь напоминала змеиное шипение. Затем она вдруг обхватила моё лицо ладонями и прислонила к своему лбу обнажая в улыбке заострённые как усоло зубы. Может она и говорила странные вещи со странным акцентом, но при этом звучало до того искренне, что я не смогла не улыбнуться в ответ, хоть и понимала происходящее лишь наполовину. Веди себя прилично, Мелихер, усёк её Солярис, уже поднявшийся с пола и отряхнувший полы плаща. И перестань распускать руки. Всё в порядке. Ответила я, терпеливо позволяя Мелихр мять мои щёки как глину и изучать со всех сторон, будто это я была редкой диковинкой, а не драконы. Меня зовут Рубин. Я принцесса из Дэйрдры, дочь короля Оникса, и потом ок великой королевы Дэйрдры, которая Солярис так яростно затряс головой и замахал руками в ответ на моё приветствие, что я испугалась и замолчала, дожидаясь реакции Мелихр. К счастью, всё ограничилось тем, что она убрала руки с моего лица и уставилась на меня в упор. О, -о, -о! протянула Мелихер многозначительно, сложив губы в идеальную форму этого самого О. А затем обернулась на притихшего Соляриса и начала нервно перебирать пальцами обе косы, лежащие на плечах и доходящие ей до бёдер. Они были заплетены небрежно, будто в попыхах, и несколько прядок торчали в разные стороны, украшенные спиральными бусинами. Ну, выходит, старшие всё-таки были правы. Не во всём. Это долгая история. Я в любом случае не осуждаю тебя, Маряд. Даже понимаю. Я бы тоже не смогла. Ох, какой же шум поднимется, когда все узнают. Все? переспросил Солярис, и лицо его посерело от испуга, что мне доводилось видеть нечасто. Кто ещё здесь с тобой? Вельгер осилиал. Нет, только Султан. Этот ответ Солярису явно понравился не больше, чем его собственное предположение. Зрачки сузились, а глаза забегали по таверне, кого-то ища. Тем временем Мелихер не церемонись подхватила меня под руку, а затем и Соляриса. вытащив нас к круглому столику под хоросом, где лежала сложенная красная накидка. Насол позволило садить себя только после того, как Мелихер рассмеялась, похлопав его по спине с такой силой, что он закашлялся, и сказала: "Расслабься. Фейлдан сейчас на другом конце города. Эй, хозяин, принеси нам поджаристого цыплёнка и чая из сахарного тростника. Ах, да, и черничный пирог. Ты же всё ещё любишь сладкое, а, Мария?" Мелихер перегнулась через стол и потрепала его по волосам, от чего Солярису пришлось зажмуриться, дабы один из её когтей не выколол ему глаз. "Простите", наконец-то заговорила я, когда чувство собственной неосведомлённости стало действовать мне на нервы. В этот момент подавальщица как раз поставила на наш стол заварочный чайник из латуни и несколько глиняных пиал, разлив по ним душистый настоенный отвар. Боюсь, я не совсем понимаю. Вы у вас <къем> Это моя сестра. Выпал солярис тут же, избавив меня от необходимости формулировать столь щекотливый вопрос. Старшая уточнила Мелихер с деловитым видом, закинув ногу на ногу. Я поперхнулась травяным чаем, глоток которого сделала, чтобы смочить пересохшее горло. Даже ответ, что это бывшая возлюбленная Соляриса, не удивил бы меня так, как удивило это, ведь ты никогда не говорил мне, что у тебя есть братья или сёстры, ну, не считая Яисеклась, не рискнув произносить имя Юты, которая могла вскрыть ту рану на сердце Сола, что и без того отказывалась заживать и постоянно гноилась. К счастью, Мельхер перебил меня, не позволив в паузе неприлично затянуться. Что ты? У него таких, как я, ещё целых 5, и все старшие. 5? переспросила я, случайно проглотив веточку мяты, плавающую на поверхности чая вместе с лепестками ромашки и стружкой корицы. Мелихор усмехнулась и выставив передо мной перламутровые когти, принялась по очереди загибать пальцы. Самый старший у нас брат Вильгар. Потом братья Вилиал и Асилиал. Потом Силтан, а потом уже я, единственная любимая сестрёнка, и, конечно же, Солярис. Мы все из одного выводка, только вылупились в разное время. Поэтому Вельгаро от 370 лет, мне 230, а Солярису всего Сколько тебе там, малявка, лет 40? Мне 70, дура, вздохнул Солярис раздражённо, сбрасывая с рук на стол тесные перчатки. Ой, извините, пожалуйста. Уже 70 лет какой большой страшный дракон, передразнила его возмущённый тон Мелихер, приложив руку к сердцу в правой части груди. Ты сейчас должно быть где-то размером с лошадь? Три лошади не хочешь? огрызнулся Солярис. Хм, целых 3? А рубин тебя хорошо кормил? Завязался жаркий спор о том, с какой скоростью растут драконы и как их правильно измерять, и они оба снова забыли о моём существовании. Пока на кухне готовилось горячее, я решила не вмешиваться и позволить Солу насладиться обществом давно потерянной семьи, несмотря на то, что его лицо морщилось как изюм, а из груди едва не вырвалось пламя, когда Мелихр вновь пошутил над его размерами. Я была готова поклясться, что в глубине души он доволен. Теперь, зная об их родстве, я и впрямь видел, сколь они похожи. Те же мягкие черты лица, те же тонкие и нежные, пусть и только с виду. Пальцы и даже одинаковая мимика. Спустив с плеч меховой плащ и поставив рядом походную сумку, я откинулась на спинку стула, понемногу смакуя чай, за горечью которого пряталась медовая сладость. В тот момент в таверну как раз вошли двое мужчин, тоже из Дано, судя по внешнему виду. Без слов, швырнув на барную стойку пару серебряных монет, они заняли столик напротив. Видимо, были завсегдатаями. За громкой руганью Сола и Мелихер было сложно разобрать, о чём они говорят, но кое-что расслышать мне удалось. Слышал он, пошёл на восток, к золотой пустоши. Надеюсь, там и упокоится. А то такими темпами у нас совсем не останется землепашцев. Слишком много деревень пожрал. Эй, а ты сам будешь крылышки или бёдрушки? Я подпёрла щеку рукой и снова сделала глоток терпкого чая. Эти двое безусловно обсуждали красный туман. Кто ещё мог лишить круг туатов, землепашцев и деревень? Но если я услышала всё верно, и это не просто пустые сплетни, значит, туман больше не движется на столицу. Он идёт на восток через золотую пустыжь. Неужели Лео был прав? Туман следует за мной по пятам? Хватит уже. Ответь на вопрос. Что ты и Сейлтан делаете здесь? Перешёл в наступление Солярис, когда бесполезные препирательства наконец-то ему наскучили. Мы гнали из-за тобой от самого рынка. Почему ты? Это была не мелехир. Встряла я, и Сол, так и не притронувшись к своей порции чая, бросил на меня вопросительный взгляд. Я не её видела тогда на рынке. У той женщины были волосы как сирень. Ничего удивительного, в Луге нынче много драконов водится. Пожала плечами Мелихер и залпом осушила свою пиалу, хотя чай в ней ещё исходил паром, как кипяток. Иногда мы отправляемся группами, а иногда по отдельности. В этот раз, например, мы с Сейтаном полетели вдвоём. Он отвечает за баранину и свинину, а я за дрожжи и пшено. Так вы поэтому здесь, спросил Сол. Добываете припасы? Да. Ты ведь сам знаешь, как плохо с пропитанием на острове. Пока новые выводки не вылупились, еды хватало, но сейчас снова стало туго. Всё это время я думал, что драконы больше не покидают сердца. Так и было до этого года. Пока на трон Дану не взошёл молодой Ярл Дайра. Жаль, что недавно его объявили преступником, и правление перешло в руки одному из других братьев Дану. Протянула Мелихар, играя со своей глиняной пиалой. Я же вся обратилась в слух. Значит, семья отреклась от Дайры после его покушения на меня. Надо признать, это было разумно. Мало кто захочет повторить эпоху завоеваний. Интересно, его бросили в темницу? Или уже казнили. К счастью, новый ярл пока не спешит выгонять нас обратно. А большинство горожан помнят, сколько из наших жили в Дану до войны из-за близости туата к кипящему морю. Здесь к нам относятся с уважением. Всё почти как раньше, не считая того, что нам запрещено залетать дальше луга ради нашей собственной безопасности и ради того, чтобы не допустить слуха. догадалась я, налив себе ещё чая и устроившись поудобнее на деревянном стуле за грязным поцарапанным столом, за которым сейчас вдруг оказалось интереснее, чем во время всех наших прошлых путешествий. Вот почему в город пропускают только пеших путешественников, но не торговцев и всадников, продолжила я, вспоминая толпы и пункты досмотра у городских ворот. Все пешие путешественники бедняки, Вряд ли они быстро разнесут слухи, если в них вообще кто-то поверит. "А ты умная", похвалила меня Мелихер. И не желая огорчать её, я решила не добавлять, что сдерживать подобные слухи всё равно бесполезно. Это лишь вопрос времени, когда они дойдут до моего отца, если уже не дошли. Но тогда почему он бездействует? В город никого не пускают под предлогом новых реформ и перенаселения. Если вы были на рыночной площади, то видели, что для приезжих торговцев места здесь действительно нет. Продажа лошадей тоже отныне запрещена. Не знаю, сколько это ложь ещё протянет и не откажется ли от тайного союза новый Ярлдану, но Мильха тряхнула пепельными косами, будто прогоняя прочь мрачные мысли, и спиральные бусины в её волосах звякнули. Теперь мой черёд спрашивать. Что здесь делаете вы? В этот момент подавальщица поставила в центр стола деревянное блюдо с цыплёнком в вязкой чесночной подливе, набитым внутри дольками яблок и варёным пшеном. Мелихерт тут же облизнулась и схватилась за самую мясистую ножку, пока Солярис, даже не удосужившись снять плащ, наблюдал за этим со скептично приподнятой правой бровью. Красный туман поранил он только На Мельхире ухом не повела. Уже вовсю же я румяное мясо. Это тот, в котором деревни пропадают, промычала она с набитым ртом. Да, мы слышали. Любимая тема всех пьяниц и пастухов. А вы-то двое здесь причём? Долгая история, но нам нужно в сердце. Погоди-так, ты возвращаешься домой навсегда? Не совсем. Может быть, однажды. Мельхир фыркнула и махнула на Солярис цепляющей ножкой, от чего тому пришлось вытереть лицо рукавом накидки, чтобы убрать с него капли брызнувшего чесночного масла. Почему однажды? Что мешает тебе сделать это прямо сейчас? Говорю же, это долгая история. Думаешь, я просто так пропал почти на 20 лет? Всё не так просто, Мел. Я молча заёрзала. В груди засвербело чувство вины. будто мерзкого червяка же в нём проглотила. Солярис часто напоминал мне, что для драконов 18 лет не срок, и они ощущают время несколько иначе, нежели люди. Действительно, что значит даже целая человеческая жизнь для существа, способного жить тысячелетиями? Я знала, что умру ещё до того, как Солярис станет считаться взрослым по меркам драконов. От старости Или же от красного тумана, неважно. В любом случае наша связь оборвётся, и Солос освободится, вернув власть над самим собой. Он сможет вернуться домой и воссоединиться с семьёй. Но именно из-за меня он не может сделать этого прямо сейчас. Я мешаю, прямо сказала я и Мелихер тут же утратила интерес к цыплёнку, резко развернувшись ко мне всем корпусом. Без меня Солярис не может ле Рубин. Прервал меня он, и в его голосе зазвенело нечто болезненное, похожее на мольбу. Ты не могла бы спросить у хозяина таверны, может ли он продать нам кое-что из своих запасов, чтобы нам не пришлось тратить время и возвращаться на рынок? Подойдёт саланина, хлеб, сыр. Словом, всё, что не портится и что удобно есть в пути. Пожалуйста. Даже не пройдя сотни уроков этикета, поняла бы, что Солярис просто хочет от меня избавиться, не имея ни малейшего желания позволять ему это, но понимая, что дела семьи касаются лишь этой самой семьи. Я кивнула и послушно встала из-за стола, оставляя его с мелихорное еденье. Та уже догрызла цеплячью ножку и вытерев блестящие от масла когти о льняную салфетку, выжидающе приосанилась. Как я и думала, хозяин таверны согласился продать мне всю кладовую, когда я выложила перед ним на барную стойку свой хризолитовый кулон, рашнуровав заветный мешочек с драгоценностями. Дожидаясь, пока этот лысый мужчина с фартуком набок сложит в узелок все припасы, я ненавязчиво наблюдала за столиком Сола и Мелихер, привалившись боком к стойке. Даже издалека их было невозможно спутать с людьми. Его вовсе не из-за цвета волос, А из-за утончённой и безукоризненной красоты, ни родинки, ни пятнышка, ни единой шероховатости на руках и лице, будучи воплощениями природного совершенства, они снова о чём-то спорили, как малые дети, перегнувшись друг к другу через стол и почти соприкасаясь лбами. Когда хозяин таверны протянул мне готовый узелок, я подопталась на месте ещё несколько минут, потянув время. Но затем вдруг заметила, застрельчат им окном бобровый мех. Дикий, как не вовремя. Гадка Солярис, с ширен не поступают. Знаю, только не лезь, и попроси не лезь других. Попробую, но сам знаешь, какие. До меня донеслись лишь обрывки их смелехо разговора, но они смотрели друг на друга так, что я буквально услышала звон стали. Их взгляды скрестились, точно мечи. Молча положив на стол узелок, я заняла своё место, и оба сразу смолкли. Мелихер снова занялась цыплёнком, а Солярис наконец-то взялся за пиалу с травяным чаем и неохотно сделал пару глотков, хоть и кривился от вкуса. Сол. Я прочистила горло, следя краем глаза за дверью, чтобы не пропустить момент. Кажется, кочевник. Это что? Жареный цыплёнок по дануйскому рецепту ещё и с чесноком. Каким-то образом кочевник всё равно умудрился проскочить мимо меня незамеченным, и когда я повернулась, уже стоял прямо перед нашим столом. Неизменная бобровая накидка обросла новыми позолоченными гривнами, фибулами и цепочками всего за те пару часов, что мы не виделись. Окраска на его лице, который был выведен узор медвежьего стража, выглядела совсем свежей, яркая и ещё не высохшая до конца. Забранные в хвост волосы цвета угля слегка вились от влаги. Судя по всему, кочевник успел прошвырнуться не только по рынку, но и заглянуть в городскую баню. Намик я даже пожалела, что не напросилась ему в компанию. Что за? Мелихер принюхалась, и глаза её расширились. Медведь Нет, серьёзно, он пахнет лесным медведем. Ты это чувствуешь, Сол? Собака он, а не медведь. Выдохнул Солярис тяжко, и хлипнул кочевника по руке огатовыми когтями. Когда тот, найдя себе свободный стул, потянулся к остаткам цеплячей тушки на деревянном блюде. Не тронь, не для тебя заказывали. Да ладно, пусть угощается. Нужно ведь ещё и для черничного пирога миста оставить, подмигнула Мелихар. И кочевник смешно крякнул, будто только сейчас её увидел. Пофему, каждый раз, стоит днём ненадолго остаться рядом с вами, появляется какая-нибудь странная баба, спросил он почти невнятно, уже стягивая зубами румяную шкурку с цыплёнка. И я решила на всякий случай отодвинуться подальше, чтобы меня не забрызгало чесночным маслом. Проглотив оторванный кусок, кочевник просиял от счастья. Но это надо признать хотя бы симпатичное и щедрое. Давайте возьмём с собой и цыплёнка, и бабу, и посидим где-нибудь в другом месте. Тут ведь есть запасной выход. Кочевник подорвался со стула так же резко, как сел на него, и засунув цеплячью ножку по самую косточку в рот, принялся воровато озираться. В полдень в таверне было тихо, почти как в божественном неметоне. Лишь те самые несколько мужей с голяшками, налокавшись браги, вяло распевали какую-то старую керидвенскую песнь. Однако откуда-то у меня взялось стойкое ощущение, что эту тишину вот-вот нарушит. Что ты натворил на сей раз, кочевник? спросила я влоб. И голубые глаза, напоминающие мне о бажурном льде на поверхности цветочного озера, забегали по таверне ещё быстрее, лишь бы не встречаться с моими. Ничего я не натворил, просто хочу прогуляться по городу вместе с друзьями. А откуда у тебя ещё один топор? сощурился Солярис подозрительно, тоже почуяв неладное. Подожди-ка. Я проследила за его взглядом и обнаружила, что теперь у кочевника на поясе висят целых два топора. Один из потемневшего железа с орнаментом талии сина на полотне, а другой из блестящей стали, похожей на чистое серебро, из засечками, которыми удостаивали лишь то оружие, которое было выковано для защиты невинных. Ладно, признаю, из-за моего нового топора нам и надо отсюда уйти. Лучше всего сейчас. Ты что, обкрал кого-то из городской стражи?" воскликнула я. "Никого я не обкрадывал", вспыхнул кочевник мгновенно. "Я добыл этот топор в честном бою". "В каком ещё бою? Мы в центре города. Здесь нельзя устраивать никакие бои, тем более с хирдманами ярла". "Какие интересные у тебя друзья". Засмеялась Мелихер и толкнула рычащего Соляриса локтем под рёбра, помешивая перламутровым коготком свой чай с плавающими специями. Когда дверь таверны вдруг распахнулась, впуская внутрь целую толпу городской стражи, держащейся за копья и секиры, она только щёлкнула языком и разочарованно выдала: "Эх, так и не дождались черничного пирога. Вон он, "Воскликнул один из стражников с разбитым носом и щитом вместо своего отнятого оружия. Огонь мира сего. Ваши боги действительно любят дураков. Как можно быть таким тупым?" прошипел Солярис, зыркнув на кочевника из подлобья, когда мы все повскакивали на ноги. Он тут же отодвинул меня от стола себе за спину, загородив собой. И это стало его ошибкой. Я не думала, что кто-то из луга узнает меня. Вид малава-малвой, но мало кто из простого люда имел хоть какое-то представление о том, как выглядит их будущая правительница. Знания большинства ограничивались лишь тем, что я ношу дорогие платья и украшения, и только избранные, когда-либо видевшие моего отца вживую, могли предположить, что я наверняка унаследовала его светлые волосы и васильковые глаза. Однако, как много в круге девиц подобной, весьма типичной для Дэйрдрианцев внешностью. Поэтому единственное, что знала принцесса Рубин абсолютно каждый, так это то, что её повсюду сопровождает белый дракон. И прямо сейчас Солярис подставился под взгляды стражников, которые следом впились и в меня, проверяя догадку. Заколоты на затылке материнской фибулой, мои волосы скатывались по плечам волнами. И среди них затерялся локон, красный, как капля крови, упавшая в бочку с липовым мёдом. Это принцесса Рубин, которую похитили королевские звери, и этот дикарь, вскричал Хёвдинг, командир стражи, которого выдавал короткий плащ фалдон с традиционным для данот таблоном пурпурного цвета. Он недобро ухмыльнулся, заметив, как Солярис отодвигает меня ещё дальше назад. И демонстративно взвесил в руке свой клеймор. Клеймор громоздкий тип двуручного меча. Взять их, спасите драгоценную госпожу. Прежде чем я успела выкрикнуть, что никто меня не похищал и ни в каком спасении я не нуждаюсь, откуда-то из толпы стражи вылетела арбалетная стрела. Подавальщицы с хозяином доверный тут же спрятались на кухне, а несколько полутрезвых гостей опрокинули стулья и взлякнули топорами, готовые присоединиться к бою за бавыраде. Воины тут же рассредоточились по залу, а Хёвдинก атаковал, прыгнул вперёд и занёс на цалярисом свой клеймер, двигаясь так стремительно, что тот едва успел выставить руку и покрыться чешуёй. По улыбке Хёвдинга, нисходящей с губ, И потому, как переливается необычайно тёмное лезвие меча на свету, я поняла, что не все жители Дану любят драконов. И уйти из этой таверны невредимыми будет непросто. Оружие Хёвдинга было сделано из чёрного серебра. Уже в следующую секунду чешуя Соляриса хрустнула от удара как стекло, и он отшатнулся, уходя с линии атаки. На пролом. Кочевник оттолкнул меня с такой силой, что я повалилась вместе со стулом и выронила походный увелок, а затем с рёвом бросился на остальных стражников. Мелихар тоже вступила в схватку, запрыгнув на обеденный стол и спикировав с него на воина, перезаряжающего арбалет. Защищала она, конечно, не меня, а Соляриса, когти которого мелькали в воздухе тут и там, полосою бока и лица стражников. Бой в Таверне ни шёл ни в какое сравнение с боем в Неметоне. Мои похитители поголовно были нищими крестьянами, неспособными позволить себе прочные доспехи или обучаться владению мечом у профессионалов. Сейчас же Солярис дрался с закалёнными бойцами в полном обмундировании. Поэтому даже на пару смелихр смог повалить лишь двух человек из восьми. А ведь мы в самом центре города, это даже не четверть стражи, что должна была неустанно патрулировать луг. Уходите, крикнул Солярис кому-то из нас. Кочевник продолжил размахивать топором, а Мелихер вдруг отрастила крылья, порвавшие её тунику и оказавшиеся действительно в четыре раза больше крыльев Соляриса. Очевидно, никто, кроме меня, его не расслышал, поэтому Сол повторил: "Кочевник, бери рубины, бегите к морю". Всего за 5 минут таверна превратилась в руины. Столы лежали на полу перевёрнутые, осколки посуды хрустели под подошвой, а недопитый травяной чай залился в щели между половицами вместе с пролитой кровью. Всё утонуло в хаосе, и я едва смогла разглядеть в нём Соляриса, уворачивающегося от назойливого клеймера, и мелихр, прикрывающую его со спины. Она почти не причиняла воинам вреда, но её перепончатые крылья с такой же пепельной кожей и чешуёй, как её волосы, взбивали стражников с ног одного за другим. Я хотела помочь, но не знала, что могу сделать, кроме как сыпать объяснениями, которые всё равно никто уже не слышал. Впрочем, мне всё-таки представилась возможность проявить себя, когда один из воинов подобрался слишком близко. И вдруг уцепился за край моей накидки, пытаясь подтащить к выбитому окну. Это стало уже почти рефлексом. Удар наручей друг от друга, взмах, крик. Выскочившие лезвия полоснули стражника по горлу, разрезая плоть до подбородка, но не так глубоко, как её разрезал железный топор, который кочевник, подкравшись сзади, всадил стражнику в затылок. Вид мёртвого тела с расколотым черепом, рухнувшего на носки моих сапог, парализовал меня. Пусть мёртвым его сделала и не я. Шевели задом принцесса. Даже страшно представить, сколько силы воли потребовалось кочевнику, чтобы отказаться от участия в такой славной заварушке, исхватив меня за руку, потащить в сторону кухни. Там за печью, где сидел в обнимку с дочерью подавальщица и хозяин таверны, Находилась дверь, заваленная мешками с картофелем и мукой. Чтобы размятать их, кочевнику потребовалось меньше минуты. Мы вылетели на улицу и бросились прочь, петляя по незнакомому лужичкам луга, забитым горожанами, которых пришлось расталкивать локтями, чтобы оторваться от возможной погони. Оглушительный звон колокола со стороны замка Ярла, возвышающегося вдалике молочно-белой тенью, возвестил всему городу о нашем присутствии. словно о стихийном бедствии. Туда, сообщил кочевник, резко свернув в рыбацкий переулок, где на каждом шагу подрыгивали подвешенные золотые самы, склизкие осьминоги и крабы. Даже за все этой рыбьей вонью, или же благодаря ей, кочевник чуял, где находится море. Тебя назвали в честь цветка, который источает свой аромат только после захода солнца? Что же это о многом говорит. Правда же красотка. А для меня можешь поблагоухать немножко, а? Я услышала это, когда мы пробегали за прилавком с жемчугом и коралловыми ожерельями. Торговец, украшенный бусами с собственного прилавка, всячески обхаживал молодую девушку, старающуюся держаться отстранённо и старательно выглядывающую кого-то на другом конце улицы. Я не успела рассмотреть её лица, спрятанного под капюшоном, но всё равно покрылась холодным потом. В круге был известен лишь один цветок, распускающийся по ночам маттеола. Нет, это просто совпадение. Осторожно, миновав рыбацкий переулок, мы с кочевником перелезли через полуразрушенную стену у лодочного причала, взобравшись по деревянным ящикам, которые выгружали с прибывшего судна. Прямо за стеной вниз уходил крутой склон, почти что обрыв, и под ним раскинулся песчаный берег. Жухлая трава скользила под подошвы и сапог, пока мы спускались с него, держась друг за другом. Несмотря на отбитые пятки и несколько падений в грязь, нам удалось достичь той границы, что разделяла почву и песок. Волны кипящего моря всё ещё казались обманчиво спокойными, ласкающие песок, и слышалось лишь их убаюкивающее шипение. Где же мелихары Солярис? В городе снова забил колокол, а затем воздух разрезала стрела арбалета. Но в отличие от пущенной в таверне, это попало точно в цель, прямо в лоб обернувшемуся кочевнику. Нет. Несколько десятков личных ускарлов ярла Дану, разодетых в вышитые золотом плащи и такие же золотые наручи, окружили нас, выйдя из-за скал. Сам ярл шествовал впереди, но я даже не посмотрела на него, рухнув на колени подле кочевника, распростavшегося на песке. Стрела со сломанным железным наконечником лежала рядом, в то время как лоб кочевника кровоточил, пунцово-синий. На тем не менее открытой раны не было. "Моя башка твёрже мрамора", вяло рассмеялся он, открыв глаза. "Хорошо, что я перекусил цыплёнком перед уходом". Пожалуй, именно этого и следовало ожидать от человека, который способен пробить головой из десяток каменных стен. Но от облегчения я всё равно чуть не свалилась в обморок рядом. Сам же кочевник тоже всё-таки потерял сознание. Глаза закатились, и он так и остался лежать на песке, даже когда я сама встала и выпрямилась перед лицом приблизившегося ярла Дано. Граница между человеческими землями и дракониями. Всё, как и говорил ваш отец. Мы ждали вас, госпожа, произнёс ярл, склонив голову в почтitelном поклоне. У него были ореховые глаза и белокурые волосы, прямо как у Дайра. но короткие, едва достающие кончиков ушей. Судя по железным доспехам под накидкой, ножным на поясе и созванному хирду, который в несколько раз превосходил городскую стражу числом, он не врал. Они устроили целую осаду. "Я не причиню вам вреда, госпожа. Я всего лишь хочу вернуть вас домой". "Меня не интересует, что вы хотите", резко ответила я. Перешагнув через кочевника и встав так, чтобы никто из хускарлов даже не подумал попытаться забрать его или добить. Не знаю, что вам сказал мой отец, но никто меня не похищал. Такова моя воля и моё решение быть здесь. А туад дан у мой туад, как и все остальные восемь, входящие в круг. Я драгоценная госпожа Рубин из рода Дейрдре, дочь Оникса завоевателя, и я имею право находиться везде, где пожелаю. Так что если вы не хотите проблем? Не хочу. Ярлдану расстегнул воротник плаща из чернобурки, так будто ему стало жарко, хотя морской ветер кусался даже свирепее северного ветра в Дэйрдре. Поэтому я и собираюсь вернуть вас в столицу. Мой глупый самонадеянный братец, любитель ящерец, наломал дров и пустился в бега. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы найти его и наказать. Но я знаю, что это всё равно не искупит вину моего рода перед вами и вашим отцом. Однако я готов на всё, чтобы очистить имя своей семьи. Никому из нас не нужна война, а вы единственное, что я могу обменять на прощение и мир. Открою вам секрет, спокойно сказала я, скрипив пальцы замком на животе. Мой отец не даст вам ни мира, ни прощения. Даже если вы лично доставите меня к нему в тронный зал. Ваш младший брат Дайры пытался убить наследницу трона, и кара всего рода за это неминуема. Впрочем, я могла бы попытаться смягчить гнев отца и уговорить его не лишать вашу семью всех земель и привилегий, если вы сейчас же уйдёте с моей дороги. А если откажетесь, клянусь, вам не сносить головы, когда я стану королевой. Если я уйду с вашей дороги, то мне не сносить головы уже завтра, улыбнулся ярл. Я поняла, что провалила все попытки изобразить фамильную непреклонность и ожесточённость своего отца. Обещаю, вас доставят в целостности и сохранности, драгоценная госпожа. Передайте королю моё глубочайшее уважение. Ярл щёлкнул пальцами, их узкарлы выдвинулись ровным строем, обходя меня и бессознательного кочевника по кругу. Бежать было некуда. Со склона, откуда мы скотились кубарем, на меня смотрели заряженные арбалеты воинов, забравшихся на стену. Путь к скалам был перекрыт отрядом. А отступать к морю без лодки или крыльев попросту не имело смысла. Даже бросив кочевника, я бы всё равно не улезнула и не справилась с вооружёнными до зубов воинами. Возвращение домой в цепях на телеге было неизбежно. А значит, неизбежно становилось и то, что подгоняло меня едва ли не сильнее, чем красный туман. В Солярисе непременно казнят, прочь. Громогласный рёв прокатился по берегу раскатами грома, и даже очередной звон колокола не смог заглушить его. Дракон, покрытый острой перламутровой чешуёй, будто искрящимся снегом, рухнул передо мной откуда-то сверху. Едвани раздавив завопивших хускарлов, весь луг, казалось, вздрогнул под его весом. Ведь Солярис не врал Мелихер. Он действительно превосходил размером трёх лошадей вместе взятых. Распахнулись кожистые крылья, закрыв небо над головами хирды, и выгнулась спина с костяными гребнями. Хвост заметался по земле, поднимая облака песка, и со свистом рассек воздух, а вместе с тем И одного из воинов, не успевшего отойти, как-то сделали другие. Брызги крови долетели даже до ярла, спрятавшегося за чужими щитами, и окатили бок Сола, за которым он спрятал меня. Челюсти его угрожающе щёлкнули, распахнулась пасть, усеянная клыками размером с ладонь каждой, и взвились вверх первые искры синего пламени. Для обычных людей Солярис был всего лишь диким зверем, а глас его рычанием. Но я, связанная с ним и сейдом и сердцем, слышала, как никогда отчётливо: "Подиче прочь от принцессы Рубин". Может, хускарлы и не понимали его, но всё равно испуганно попятились, выставив перед собой копья и мечи. Лезвия некоторых из них будто выковала сама ночь, гладкие и чернильные. Чёрное серебро было ещё одним детищем Сейда, появившимся лишь с началом войны, оружием невероятно дорогим и редким, но незаменимым против драконов. Единственным, что способно пробить драконью чешую, так же как это способен сделать другой дракон. Сейчас в руках Хирда насчитывалось по меньшей мере 5 таких клинков. Поэтому Солярис, поднявшись на дыбы, выдохнул струю пламени. что было горячее солнце. Вокруг образовалось пылающее кольцо, плавящий песок и подполившие несколько гускарлов с криками бросившихся в морскую воду. Даже мне пришлось закрыть лицо руками, вжавшись в крыло Соляриса. Пламя, подпитываемое яростью, до того раскалилось, что один только жар его, казалось, мог расплавить кожу. Когда Хирта отошёл на достаточное расстояние, А пламя, перекинувшись на клочки жухлой травы, начало стремительно пожирать окрестности берега и склон, грозя добраться до города. Я снова услышала в своей голове: "Забирайся". Не теряя времени, я послушно ухватилась за гребень на спине пригнувшегося Соляриса и подтянулась вверх, оттолкнувшись носками от его бока. В этот момент Соль издал нечто похожее на стон, и мне показалось, что мои ноги соскальзывают. Опустив глаза, я поняла, что скользят они не из-за крови. На безукоризненно белой шкуре пятном зияла сырая рана, как пробоина в воинском доспехе. Нечто из корёжило чешую, пробило нас сквозь и оставило сочившуюся трещину. Должно быть, кто постарался Глеймрхёвдинга, но на перевязку, как и на отдых, у нас уже не было времени. Солярис подхватил обмяклого кочевника за задними лапами, и взмахнув крыльями, поднялся ввысь. В городе всё ещё тризвонил колокол, однако вскоре это утратило какое-либо значение. Сол стремительно пересёк берег и полетел в глубикипящего моря, прочь от человеческих земель. Каменные башни шпили светлого замка ярла, на который я так и не посмотрела вблизи, и сам ярл Дано вместе с Хирдом остались где-то позади, вместе со старыми проблемами. Под нами же распростёрся тёмно-синий атлас. Сверху море напоминало ткань платья с дорожкой из белого кружева, которым были пенные волны. Воздух над кипящим морем тоже отличался, казался тяжелее, ложился на плечи словно овчинное одеяло, и пах горькой солью, морозом и железом. Облака над ним сгущались, куцы и клочки сменились однородной тёмно-серой пеленой. напоминающей могильную плиту. И я вдруг поняла, что не чувствую удовольствия от полёта, как прежде. Однако дело было вовсе не в мрачном и незнакомом море, а в ранении Соляриса, которое заставляло меня беспокойно юрзать между его гребней, несмотря на то, что летел он вполне ровно и быстро. Быть может, он уже исцелился? Всё в порядке, не переживай обо мне. Это просто царапина, произнёс голос в голове. Иногда мне начинало казаться, что Солярис читает мои мысли. А где Мельхер, вспомнила я, обернувшись назад, будто могла разглядеть там что-то, кроме бескрайнего синего простора. Она прилетит следом. С ней тоже всё хорошо. А этот, который тупой? Солярис резко замолчал, но по его неловкому хмыканью я догадалась, что он хотел поинтересоваться состоянием кочевника. Решив в этот раз не подтрунивать над его заботой, я свесилась вниз. Кочевник по-прежнему лежал без движения в клетке из сеповидных агатовых когтей, но грудь его мерно вздымалась. Жить будет. Жаль, сказал Солярис совсем неубедительно. От усталости и пережитого веки смыкались, но я запретила себе спать и соображения солидарности. В конце концов Солярис тоже не отдохнул. А на его долю выпало не взгод куда больше. Поэтому я продолжила выглядываться в линию горизонта, пока та полностью не слилась с синевой океана. Затем и то, и другое резко потемнело. Волны под нами тоже начали меняться, набирая силу и высоту. Теперь они напоминали уже не кружевную ткань, а сходящие лавины и бушующих чудовищ. Море будто действительно закипало. Мы приближаемся к шторму. Уведомил меня Солярис, и виски сдавило. Он поднялся выше и прорвался сквозь плотную пелену темнеющих облаков. Мы очутились прямо над ними, там, где всё ещё торжествовал солнечный свет и плескалась ясная синева. Воздух здесь становился разреженным. И пускай я давно приноровилась к таким перепадам, но всё равно пригнулась, опустившись животом к Солярису на спину и постаралась дышать медленнее. Уже через несколько минут облака под нами стали совсем чёрными, и где-то там, в глубине них, вспышкой взорвалась молния. Мы достигли шторма. Кочевнику повезло, что он всё ещё был в отключке и не видел того, что видела я, глядя со спины Соляриса вниз. Мы будто летели над бесконечной лужей из дёгтя. И вскоре грохочущих вспышек стало так много, словно кто-то выпустил рой мигающих светлячков. Неудивительно, что ни один человеческий корабль не смог преодолеть путь до сердца. Интересно. А какую часть пути уже преодолели мы? Едва я успела подумать об этом, присматриваясь к расположению солнца над нашими головами и подсчитывая часы, как Солярис вдруг начал снижаться. Мы уже прилетели? Так быстро? Ты ведь говорил лететь полдня. Эй, Сол. Он не ответил. только наклонился вниз ещё сильнее. И мне пришлось вцепиться пальцами в костяные гребни, чтобы не сорваться. Солярис, что ты делаешь? Его крылья оставались раскрытыми, но застыли в одном положении, будто он надеялся, что пойманный поток ветра сам донесёт нас до острова. Я сдвинулась вперёд, перелезая через гребни, чтобы обхватившие его сола руками, заглянуть ему в глаза. Те были закрыты. Сол, очнись. Мы нырнули в грозовые тучи, и на несколько минут я ослепла, оказавшись в кромешной тьме. Вокруг слышался грохот, и лишь мимолётные зигзагообразные вспышки где-то над головой освещали бушующее море, волны которого превосходили высотой меловые горы. А Солярис всё падал, падал и падал. Пока я раздираю пальцы белоснежной чешуёю, без толку выкрикивала его имя. Когда кипящее море поглотило нас, шторм восторжествовал.